Трэг, как обычно, сидел в своем кабинете. Его Шурин рядом с ним. Плюс сегодня тут собрались и остальные его подчиненные. Сейчас они рассаживались напротив. Тира расставляла на столике столовые приборы и кувшины с напитками и закуской. Во-первых, они собирались отметить первый удачный контракт, закрытый ими за продолжительное время. И второе... Нужно было обсудить планы на будущее. Полученных денег надолго не хватит. Последний выполненный контракт позволит им продержаться этот месяц и покрыть часть взятых ранее кредитов. Но от заказчика больше не было никаких вестей. То, что товар ему доставлен, Тролль знал. И то, что его удовлетворило качество полученного концентрата, Тролль тоже догадывался, ведь им перевели полностью всю оговоренную ранее сумму. Но вот как им быть дальше, следовало подумать. И тут, по их давней традиции, оставшиеся еще со времен службы в десанте, они собрали совет, где Трэг собирался выслушать все предложенные варианты, а потом с бухгалтером, своим старым боевым товарищем, обсудить их. Но, как это обычно и случается, тролль предполагает, а бог располагает — Тира, девочка, — обратился Шурин Трега, — там коммутатор разрывается. Прими звонок и выключи его. — Да, сейчас сделаю, — ответила она и выбежала в соседнюю комнату. Дверь за девушкой осталась неприкрытой, и поэтому Трега прекрасно слышал, как обрадованно произнесла его внучка. — Ой, Серый, добрый день, а мы тут как раз наш с вами удачно закрытый контракт. отпраздновать собирались. Несколько мгновений тишины и ответ. «Не знаю». И тролль увидел, как девушка одним глазком глянула в комнату. «Но я сейчас прошу Подождите». И быстро влетела в кабинет трега. «Деда, там серый». И она махнула рукой в сторону коммутатора. «Он хотел с тобой переговорить. Спрашивает, перезвони чуть позже, или у тебя есть немного времени». Сидящие шахтеры удивленно посмотрели на сияющую Тиру. «Э — -э -э», протянул огромный тролль, — у нашей девочки ухажор появился. Теперь уже Тира удивленно смотрела на сидящих мужчин. — Вы о чем это? — Да никакой он мне не ухажор И она смущенно повернулась в сторону Трега. «Ну, — Деда, скажи им. — но и старый тролль, Усмехнувшись, подошел к ней и погладил ее по голове. — Ты хоть свое личико видела, когда сюда вбежала? Хе, такой счастливой улыбки у тебя не было, даже когда ты диплом в академии получала. Так что и неудивительно, что парни изумлены. И он подмигнул девушке. — Но деда! Итира спряталась от заинтересованных взглядов за широкой спиной трега. А вот он посмотрел в сторону двери, ведущей в приемную. Просто так этот чел беспокоить его не стал бы. А значит, ему есть что им сказать, и нужно его высушать. Тогда, возможно, отпадет надобность и во второй части встречи, запланированной на сегодня. — Парни, посидите пока тут, — сказал наш актерам и добавил, обращаясь к их бригадному бухгалтеру, которым и был его Шурин. — Идем, послушаем. После чего кивнул в направлении двери. Тот лишь согласно кивнул ему в ответ и, поднявшись из-за стола, прошел по направлению к двери, ведущей в соседнее помещение. Трек пропустил его и вышел следом. Последним, что он услышал, покидая помещение, был вопрос, заданный Тире. — А кто этот Серый? Ответа девушки он не расслышал. Подойдя к коммутационной панели, он активировал головизор и включил виртуальную проекцию. «Простите, что пришлось задержаться», — сразу извинился он, обращаясь к Серому. «Да я понимаю», — усмехнулся чел «Но это мне нужно извиниться, что оторвал вас от такого мероприятия. Поддержание морального духа всегда было традицией, про которую не стоит забывать». Особенно эта традиция крепка среди тех, кто сплочен общим прошлым. Но я, к сожалению, хотел поговорить не об этом. Дела, как вы понимаете, не ждут. Конечно, мы внимательно слушаем тебя, и тролль указал на присутствующего тут же бухгалтера. Ты будешь не против, если мы пообщаемся с тобой все в том же составе? Нет, я и сам хотел попросить. о присутствии вашего заместителя. Ведь, как я понимаю, всю бухгалтерию вашей фирмы ведет он. Так что наш разговор большей части будет касаться именно его обязанностей», ответил Хуман. Последние слова Серова явно заинтересовали Шурина, сидящего рядом с Троллем. «Тогда мы вас внимательно слушаем», произнес Трега. Чел на несколько мгновений замолчал, видимо, советуясь с кем-то, а потом встрепенулся и, посмотрев на них, сказал, «Наше руководство довольно вами и качеством выполнения той работы, что мы вам поручили. Концентрат доставлен вами в срок и высшего качества, поэтому руководители нашей фирмы готовы предложить вам контракт на долговременное сотрудничество». Но здесь есть два нюанса, вернее, вариант этого сотрудничества, о котором мы говорим. И он посмотрел в глаза тролля. Первый. Это контракты на договорной основе по мере потребности в приобретении тех или иных концентратов руд. Мы будем работать по этому направлению в первую очередь именно с вами. Но если вы не сможете обеспечить необходимую партию руды в срок... Будем искать поставщиков со стороны. Тут вы должны понимать, что подобные заказы на поставку концентратов руд носят временный, непериодический характер и осуществляются по мере нашей потребности в том или ином материале. Количество подобных заказов и объем руды, поставляемый за один раз, мы предсказать не можем. Это очень сильно зависит от потребности рынка в нашей продукции. Однако, в любом случае, поставка руды не будет превышать того объема, что был отгружен вами в последний раз. Это максимальный объем руды, обрабатываемый нашей верфью за один раз. И складов на ней под размещение концентратора руд не предусмотрено. Трег кивнул. Это было несколько не то, что они ожидали услышать от этого Хумана. но обязательства по первому запросу именно в их контору тоже уже немало стоило. Однако внезапно раздался голос его друга. — Вы говорили о том, что вариантов у вас два. — Да, — кивнул ему в ответ Серый. — Есть и второй вариант наших взаимоотношений. И он опять замолчал. — По сути, это некий аналог контракта наемников, — сказал Хуман. Он несколько более накладен для нас, но и гораздо более жестко регламентирует наши с вами отношения. «Поясните», — попросил его второй тролль. «Суть проста. В этом случае вы работаете приоритетно только на нас. Разрабатывайте именно те руды, концентрат которых приобретает у вас наша фирма. Всегда держите запас концентратор руд на одну полную поставку. При этом вы должны быть готовы осуществить доставку руды, выговоренной в контракте сроки, и не только один раз в месяц, но и больше. Объем поставки может разниться в зависимости от заказа». «Ну и какая выгода в этом случае для нас?» — удивился Трег. Но ответил ему его старый друг. «Если мы говорим об аналоге контракта с отрядом наемников... то вы, я так понимаю, предлагаете нам заключить с вами достаточно долговременный контракт на постоянной основе, где услуги нашей фирмы будут оговариваться отдельно, и они будут составлять некий постоянный ежемесячный платеж, поступающий с вашей стороны. Все верно, кивнул ему Чел. Но я все равно не понял, в чем преимущество этого контракта перед предыдущим. Может так случиться, — ответил чел, — что какие-то месяцы мы вообще не будем нуждаться в руде. И тогда по предыдущему контракту вы не получите никаких денег. В этом же случае контракт будет оплачиваться ежемесячно, независимо от количества выполненных заказов, даже если это количество будет равняться нулю. И Серый посмотрел на тролля. И здесь будут действовать такие жесткие ограничения, как сроки поставки и качество товара. При нарушении любого из этих пунктов мы разрываем с вами контракт в одностороннем порядке. Хуман замолчал. Ну а что тут еще можно было сказать? Этот чел предлагал им стабильность и постоянный доход, но при этом ограничивал возможность мгновенно сорвать кушь в какой-нибудь из других удачных месяцев. Но вот и бухгалтер, похоже, так не считал. Если комплектация концентратов по вашему заказу будет подготовлена заранее, то нам останется только ожидать вашего вызова, верно? — Да, — ответил Чел. И если мы в это время будем работать по другим заказам, то это же не нарушит наших обязательств перед вами, уточнил Шурин Трега. Если товар будет доставлен вовремя и в нужном нам объеме, то нет. Обдумав общее положение дел, мы не настаиваем на вашем единоличном сотрудничестве только с нашей фирмой. Главным условием, которое будет оговариваться в вашем контракте особо, является наивысший приоритет именно в выполнении наших заказов. Остался последний вопрос. какова предполагается сумма ежемесячных отчислений в нашу сторону. Наши экономисты подсчитали, что оптимальным платежом с нашей стороны будет сумма 150 тысяч кредитов. Трег постарался сохранить каменное лицо, услышав названную сумму. На нем не дрогнул ни один мускул. Ну а его Шурин, тот еще тертый калач, произнес... Но это несколько ниже того, что мы хотели бы услышать. Чел просто пожал плечами и ответил. Ну, а на мой взгляд, они несколько переборщились с предложенной вам суммой выплат. У каждого свое мнение. Теперь понятно, подумал тролль, почему именно этого хумана назначают вести переговоры. Ему озвучили сумму и условия, и торговаться он, в принципе, не намерен. Откажемся, он просто пожмет плечами и пойдет искать другую бригаду, которая согласится работать на их условиях. Ну, или, в крайнем случае, обратиться к нам же, но уже с разовым контрактом. Поэтому Трег взмахом руки остановил уже открывшего рот для того, чтобы продолжить спор своего заместителя. Как тот не понимал, что в данном случае... И с этим конкретным хоманом это будет бесполезно. — Понятно, — сказал Турек, обращаясь к Серому. — Нам нужно обдумать ваше предложение. Тот кивнул ему в ответ. — Ваши требования вполне обоснованы, — согласился он. — Я перезвоню через пять минут. Когда канал связи оборвался, то бухгалтер удивленно посмотрел на него и спросил. — Ты чего? Я бы его дожал еще... Тысяч на 10 Нет. Отрицательно покачал головой второй тролль. Он бы просто отказался и пошел искать других поставщиков. Не понял еще? И кивнул на коммутатор. Такие, как он, не торгуются. После этого немного помолчал и спросил у своего старого боевого товарища. Будем обсуждать с парнями или так все понятно? Бухгалтер, пожал услышал. плечами Да тут, по сути, обсуждать особо нечего. Он все достаточно подробно расписал, как плюсы, так и минусы, и сделал это относительно честно, выделив как положительные, так и отрицательные стороны обоих вариантов сотрудничества, как для нас, так и для них. И заместитель трега посмотрел на дверь за которой сидела их бригада. Ну, к тому же, это не связывает нас по рукам и ногам, Ведь если мы будем вести добычу ресурсов заблаговременно и работать на склад, то у нас останется дополнительное время, когда надобность в нас, нашему основному клиенту, будет минимальной. И тогда мы сможем вести добычу уже для себя и реализовать ее на сторону». Еще что-то обдумав, он продолжил. «Правда, тут придется переквалифицироваться». в разработку только ценных и дорогих руд, ведь мы, скорее всего, не сможем работать с большим объемом концентрата, ведь тяжело должен стоять на приколе и быть готовым отбыть в любое время. Ну, или... И он резко замолчал, что-то высчитывая на планшете. Мы можем приобрести крупнотоннажник и использовать его как резервный, Посмотрев на друга, сказал бухгалтер. «А это идея», — кинул Трег и добавил. «Но займемся мы этим не сейчас, а когда будем уверены в нашем новом партнере и его условиях». «Да», — кивнул тот. И как раз в это время пришел вызов. С ними созванивался Серый. «Еще раз добрый день», — поприветствовал их он. «Ну как, вы приняли решение?» — Да, мы готовы работать с вами по второму варианту сотрудничества, — уверенно произнес тролль. — Рад это слышать, — спокойно ответил чел. — Пересылаю вам подписанную и подготовленную копию договора. Как только с вашей стороны придет ответ, вам будет переведен первый платеж. Бессрочный контракт. То есть мы работаем с вами, пока нас устраивает ваша работа. «Днем ежемесячных выплат будет определенный день каждого месяца, день, когда мы заключили с вами контракт». И он замолчал. Трэг посмотрел на Шурина, который, ознакомившись с контрактом, кивнул и тихо произнес. «В документе только то, что обсуждалось ранее. Ничего лишнего». «Понял», — ответил Трег и подписал обе версии договора со своей стороны. «Вижу». — кивнул Хуман, похоже, увидев подтверждение получения своей версии договора. — Деньги перевел. — Платеж подтверждаю, — официально ответил тролль. Серый кивнул. — Тогда удачного вам вечера, господа, — пожелал он. И уже собираясь отключиться, Хуман внезапно посмотрел на трега и твердо произнес. — Я поручился за вас, так что не подведите. — Не подведите. после чего канал связи оборвался. Тролль сидел и молча смотрел на то место, где недавно было лицо того, кто поверил ему и его команде. Но он был практически уверен в том, что такие выгодные условия, предложенные им, это вовсе не точный расчет каких-то там экономистов. Последней инстанцией наверняка был этот чел, который подтвердил их компетентность. «Похоже, он не зря понравился Тире», почему-то тихо произнес Шурин, так же, как и трек, задумчиво смотрящий на потухший экран головизора. «Похоже на то», — согласился с ним бригадир шахтеров. Но потом встряхнулся и, весело посмотрев на своего друга, сказал, «Ну что, пойдем, обрадуем парней». «Ведь у нас начинается действительно новая жизнь, которую мы так долго ждали». «Ага, пойдем», — согласился его друг. И два пожилых тролля, много пережившие в своей жизни, направились к двери, за которой в скором времени начнется действительно первый настоящий праздник за долгое время». Насчет Транс Убедить троллей оказалось несложно. Я, конечно, хотел бы предложить им меньше. Но зачем выглядеть жмотом? Тем более они и правда казались неплохой бригадой и были компетентны в своем деле. А в продажах я был уверен. Нашим объявлением заинтересовалось уже как минимум три потенциальных покупателя. Они попросили сообщить им о готовности кораблей и возможности осмотреть их. Получается, где-то придется арендовать или приобрести как минимум одно стояночное место для организации возможностей такого осмотра. Подобный стендовый корабль можно перегнать на место и отключить всю его начинку, ведь это будет лишь стендовый образец. Заняться же этим придется, похоже, единственному моему знакомому в этом секторе, вернее знакомой, управляющей регае. Тем более, с ней я хотел кое о чем поговорить. У нас в фирме появился достаточно большой запас наличности, который на территории фронтира практически негде было реализовать. Мне, конечно, понадобится кое-какая сумма под несколько моих новых задумок, но не все кредиты, что сейчас лежали на счете мертвым грузом. Других новых идей пока у меня не было. А вот моему управляющему для раскрутки нашего банка и развития сети его филиалов она вполне могла понадобиться. В крайнем случае, я так понимаю, что если мне не будет хватать наличности, то придется немного подождать, хоть какой-то минимум, все равно успеет накопиться за это время. Так что деньги можно смело передавать Регае. Вот только сначала нужно было связаться с Кастисом». И тем непонятным продавцом бас что оставил сообщение. Начну я, пожалуй, с уже знакомого партнера. Ведь обращаться первым я обещал именно к нему. Назвоню-ка Асису. Транс-выход. Тролль будто сидел и ждал моего звонка. Да, к моему удивлению, как оказалось, и вся остальная компания была вместе с ним. Поэтому я, поздоровавшись и сообщив, как же прекрасно выглядит сегодня, племя перешел к делу. Ребята, время не в обрез, ну, а как только появилась возможность, сразу связался с вами. — У вас появилось что-то интересное? — Да, — немного замялся Кассиц и посмотрел на Прена. — Нам в руки попались... Очень дорогие базы знаний. Случайно. Никакого криминала, но так получилось. В общем, это долгая история. Но если вкратце, то к нам попали прототипы баз через моего знакомого, на основе которых комплектуют более урезанные. Главное, что их не найти, не то что в свободном доступе, но и через различные спецканалы. — Вы меня уже заинтриговали, — ответил я. — Что это за базы? Первая база называется «Пилот-Универсал», седьмой уровень. По объему превышают все ранее виденные нами базы знаний практически в 30 раз. Разработка «Империя Граф» совместно с «Мин Матар» и вторая база — это «Диверсант», также седьмой уровень, создавалась с той же научной группой. И такое же соотношение по объему, хотя она чуть меньше первой. Вообще, создается такое впечатление, что кто-то планомерно готовится к ведению каких-то крупномасштабных боевых действий. Но вот кто именно, непонятно. Заказы на создание этих баз знаний в научные институты моего знакомого поступили прямо из представительства императора. Это по своим каналам как-то сумел пробить Таол. И тролль замолчал. Потом, немного подумав, будто прыгая, в ледяную воду, резко выдохнув, произнес. «За каждую мы просим по сотне тысяч кредитов. Базы действительно уникальные и, судя по общему объему, полностью перекрывающие весь необходимый для изучения материал, охватывающий эту тематику, или косвенно касающийся ее». Я понял. Вполне спокойно кивнул я. «Ребята должны были рано или поздно понять... «Ценность, если не тех простых баз, которым был относительно свободный доступ у них в университете, то вот таких уникальных и редких баз знаний...» «Еще что-то?» — уточнил я у него. Похоже, они расстроились. Ведь я никак не отреагировал на их предложение, но я просто хотел выслушать все. «Да», — уже более спокойно и менее возбужденно произнес второй тролль, Мы продублировали все ранее проданные вам стандартные базы вплоть до седьмого уровня. Так, секунду. Счет транс. И я быстро пробежался по списку имеющихся у нас в наличии общедоступных баз знаний. Седьмой уровень, значит. У меня в наличии 16 баз. Из них ровно половина теоретических, а вторая половина — это практические базы знаний. Получается... что по нашему старому договору я могу приобрести их со скидкой 10%, если сумма платежа будет больше 15 тысяч и по 1,2% за каждые следующие 5 тысяч. Теоретические базы я готов приобрести по 40 тысяч за уровень, практические за 20 тысяч кредитов, плюс две базы по 100 тысяч. В итоге на это я потрачу 680 тысяч, но работать с такой суммой по их прежним условиям – это полный грабеж. Они мне еще и должны останутся. Скидка будет превышать 100%. Ребята явно не работали с оптовыми покупателями. Тогда что? Нужно пересмотреть условия и договориться о постоянной скидке в 20%. Я и так уже на их базах заработал так, что это покрывает все затраты на их приобретение. А потому исходим из истины, что жадность — грех, и говорим с ними дальше. Транс-выход. «Все, я снова с вами», — сказал я им. «И по факту нам придется пересмотреть условия нашего с вами договора». Те удивленно посмотрели на меня, и я пояснил. «Если посчитать...» общий размер скидки то выходит она больше ста процентов в этом случае получается что базы вы готовы отдать мне за даром и я думаю вы сами на это не согласитесь преподаватели аспиранты академии как-то неуверенно кивнули мне в ответ только пре и таол все так же спокойно сидели и слушали меня хорошо дальше Мое руководство считает вполне приемлемо с нашей стороны скидку в 20%. Я думаю, она устроит и вас, и нас. Кассис, видимо, хотел мне что-то возразить, но более осмотрительный и наблюдательный его сородич дернул того за руку. Подожди, он, по-моему, еще не закончил. Я благодарно кивнул тому и продолжил. Верно. Дальше, я думаю, не имеет смысла приобретать у вас стандартные базы ниже седьмого уровня. Фактически, за теоретические базы знаний седьмого уровня мы готовы выплачивать вам по 40 тысяч кредитов, за практически по 20. Плюс я буду всегда забирать подобный эксклюзив, что вы предложили сегодня. Стоимость в данном случае вполне адекватная. В итоге с 20% процентной скидкой у нас получится 544 тысячи кредитов. «Вас все устраивает? Оформляем договор?» «Э -э — да, несколько заторможенно ответил Кассис. «Ну, а дальше мы отработали по уже оговоренной ранней схеме. Он перебросил мне базы знаний на дисково-хранилище, находящееся в третьем секторе. Ну, а я по окончании копирования подтвердил сделку и перевел ему кредиты». «Ну, все», — сказал я, — «рад с вами пообщаться». «Ну и все как обычно. Попадется что-то интересное, дайте знать». После этого отключился. Получив базы, я сразу запустил их копирование к себе на кластер и подготовку к дублированию. Потом базы, подготовленные к дублированию, должны были вернуться. задал автоматическое обновление прайса по мере поступления баз готовых к продаже теперь у меня появились теоретические базы седьмого уровня которые я распространял по 320 тысяч кредитов и практические базы 6 и 7 уровней которые будут уходить по 80 и шестьдесят тысяч соответственно после этого параллельно запустил процедуру сравнения в уже скопированных на эскин баз с теми, что установлены мне. Подготовку на основании неизученного материала новых баз знаний и перевода их в гибно программы Ну и, конечно, нужно было дешифровать полученные от военных базы знаний. С них ты должен был начать кластер. Почему-то я был уверен, что наибольшая польза в нашей текущей ситуации будет именно от них. После разговора с Кассисом и его друзьями, я попытался связаться с тем непонятным продавцом, но меня постигла неудача. Он просил перезвонить ему не раньше, чем через два часа. На этом, пока закончив с базами, у меня осталось последнее, что я собирался сделать сегодня. Это переговорить со своим управляющим. Связь девушку было не узнать. Она преобразилась, расцвела, глаза горели каким-то внутренним огнем. Вот что делать с человеком, простите, сёкуром, возможность заниматься любимым делом, подумал я и поздоровался с нею. Добрый день, Регая. Прости, был занят. Добрый день, ответила она. Все твои отчеты я просмотрел и доволен результатами, сразу сказал я, чтобы не беспокоить Регаю. Для нее, похоже, и интересовало совершенно иное. «Брат еще не прилетел?» «Нет», — покачал головой я, но думаю, он должен появиться тут или сегодня, или завтра». «Понятно», — грустно произнесла она. «Не переживай», — сказал я, и, чтобы хоть как-то поднять ей настроение, добавил. «Тот метаморф, о котором я тебе говорил, в городе, и когда прибудет твой отец, я лично попрошу его о помощи». И, немного помолчав, спросил, «Ты мне веришь?» «Да». И девушка с каким-то даже облегчением посмотрела на меня. «Кроме них у меня никого нет, поэтому я очень переживаю за обоих». «Да, я знаю, как это бывает», — кивнул я. И чтобы несколько отвлечь ее от грустных мыслей, сказал, «У меня есть к тебе несколько просьб и предложений», после чего посмотрел на нее. «Да, я слушаю». «Хорошо», – немного подумав, произнес я. «Первое. У нас есть партнер, владелец автоматической верфи. Предлагаю выдавать кредиты тем, кто захочет приобретать у него корабли с пониженной процентной ставкой. Он, в свою очередь, чтобы привлечь покупателей, кредитоваться именно у нас, только для тех, кто станет нашими клиентами, сделать скидку в 15% – на покупку кораблей на его верфи. Для всех остальных его клиентов никаких скидок не будет. Я переслал ей разработанные условия договора. «От вас требуется только вписать пониженную кредитную ставку в договор». Девушка быстро сообразила, в чем может быть наша выгода при таких условиях сотрудничества. «Я поняла, подготовлю все самостоятельно, сделаю сегодня же. Куда переслать копию документов?» Кидай мне, я отправлю уже ему. Там будет автоматическая система кредитования, встроенная в продажный модуль его системы. Так что при оформлении покупки корабля, ну, если кому-то понадобится кредит на его приобретение, он сразу будет оформляться по тем условиям, что будут указаны тобой в договоре. Так что постарайся сделать скидку повнушительнее. неубыточную конечно, но чтобы разница сразу была заметна. «Не учите!» – девушка даже несколько обиделась и пояснила. «Это стандартная стратегия для многих банков. У меня вроде собственный подобный модуль где-то есть. Он только требует нужных достроек и все». «Прости, не подумал, что говорил с матерым профессионалом», – усмехнувшись, ответил я. «Тогда как подготовишь его, вы вместе с договором пересылаем мне. Я передам его нашему партнеру». «Сделаю». Останется только вписать номер счета партнера для его работы. «Замечательно», — сказал я. «Тогда дальше. Все по той же верфи». Нам он такие условия, естественно, предложил не просто так. «Я понимаю», — ответила девушка. «Хорошо. Как ответную услугу он попросил нас приобрести для него недорогой стенд». куда он сможет установить новую модель выпускаемого им корвета для ознакомления с ним потенциальных покупателей. Судно предназначено для наемников, мелких торговцев и подобных им личностей, поэтому стенд надо бы приобрести где-нибудь в местах скопления этого народа. Поняла, кивнула девушка и сразу же сказала, тогда бы нам хорошо получить торговую спецификацию на это судно. Мы бы поместили его рекламу, как у нас в банке, так и во всех филиалах с пометкой «Специальное предложение». Это же мы бы указали и в описании на стенде. — Да, лови. Я переслал ей ТТХ корабля и стоимость. — Хм, неплохо, — произнесла девушка. — Даже собирается в двух комплектациях. Упс, было последним ее словом. «Что — Что? — спросил я. — Но оно слишком дорогое. «Мы не сможем кредитовать большое количество людей, желающих его приобрести. Но нас может просто не хватить наличности на это». «Так», — сказал ей, — «пока забудь об этом. Это четвертый мой вопрос к тебе. А пока я согласился на его условия, если он примет твоего брата в качестве штатного пилота к нему на верфь». Эта новость обрадовала девушку. «Вот предложены ему условия, и я переслал ей еще один договор. Конечно, это не миллионы, но там и работы будет не особо много. Сможет найти еще что-нибудь. Когда он приедет сюда, обратно его доставят на том же транспорте, мои парни». «Хорошо, спасибо», — тихо произнесла Регая. «Мне это ничего не стоило. А тебе все будет полегче, да и брат твой будет перед глазами. Но все равно спасибо». чтобы позаботились и не забыли. И девушка благодарно наклонила голову. — Ладно, — произнес я, — будем считать, что я это сделал ради тебя. Девушку мои слова, похоже, смутили. И, не дав Регая что-то возразить, сразу продолжил. — Ну и последнее. У нас тут появилась лежащая мертвым грузом наличность, и потому хотелось бы пустить ее в дело. А так как самым главным нашим финансовым инструментом является управляемая тобой банковская филиальная сеть, то мы решили перевести тебе 14 миллионов. Думаю, это значительно ускорит восстановление работоспособности и нормального функционирования банка, да и с кредитованием физических лиц не будет таких больших проблем. Как тебе? «Вы так просто говорите о таких суммах?» – удивилась девушка. — А как о них говорить? — пожал я плечами и скинул на счет банка обещанные деньги. — Лови. — Завершение транзакции подтверждаю, — произнесла пораженная Регая. — Ну и хорошо. Тогда удачи тебе в начинаниях. Ну и постарайся там. У тебя наверняка в голове должна быть куча идей. Если захочешь посоветоваться или будут какие проблемы, обращайся. — Я не подведу, — тихо ответила девушка. — Не поверишь? — ответил я ей. — Но я это и так знаю. И, подмигнув ей на прощание, отключился. Все с этим было закончено. Но нужно было сделать и другое. Вон, я ясно чувствовал, что по лестнице поднимается сараж Ну, а где-то в направлении нашей колонии должны были лететь Грук и Резз. Пора заняться прокачкой подростков».